Всю колонну техники удалось спрятать во дворах столь удачно, что сержант Гетри с радостью сообщил мне о своем решении расположиться здесь основательнее и организовать передовую рембазу. Его группа получила приказ, используя трофейный ПАРМ, заняться оперативным ремонтом бронетехники. Позицию команде инженеров определили чуть дальше, но разница вроде не так велика. Тут у нас и укрытие неплохое, здания со всех сторон закрывают от лишних взглядов, а с воздуха прикроют зенитчики, которых обещали подогнать вместе с подвозчиком боеприпасов. Техника, требующая ремонта, наличествует. Одна самоходка на трейлере и мой командирский лесник с разбитыми катками правой гусеницы. БАшка и один-единственный выживший под минометным обстрелом грузовик сиротливо стояли в глубине двора. Как же хочется найти ту сволочь, всадившую винтовочную гранату по нашей уже всеми любимой Трижды за последние часы появление командирского броневика на поле боя приносило нам победу бронированные единицы взвода. Прямо под гусеницу ведь попал, гаденыш. Два катка в хлам. Хорошо хоть рейнджеры быстро укоротили гусеницу, выбив из нее несколько траков и перекинув соединение. Укороченная гусеница ужасно дребезжала и тянула машину все время в сторону. Так что ехать до укрытия пришлось зигзагами и на черепашей скорости. Поэтому, в общем, мы застряли с ранеными, а потом уходили от психов-парашютистов. Но вернемся к основной теме событий. Гетри продолжал доказывать мне, многозначительно молчащему, что база должна быть здесь. Подбитой техники, внешне пригодные к ремонту, на улицах в нашем районе полно. Чем вы, подбитые самоходки и танки, тащить будете сюда, к мастерской? Пора переходить в наступление. Мне совершенно не хочется подставлять инженеров и самого себя. Они как летчики, танкисты или моряки, ценные солдаты, обучение которых требует много времени и денег. Некоторые скажут, что инженер — это тот же солдат, только топором лучше машет, доминоискателем умеет пользоваться. А нет. Не путайте сапера и боевого инженера, который и минно-взрывное дело знает, и мосты различные наводить может, и полевые укрепления возводить и уничтожать по всем правилам умеет. И пехоте удобно путь прокладывать среди вражеских заграждений. Это непростое дело, требующее знаний. Не хочу я нести потом ответственность за их гибель. Штаб-сержант прочитал по моему лицу отношение к его затее. «Сэр, я бы и рад уйти подальше от зоны боевых действий, но кто будет чинить технику, кроме нас? Я думаю, что это могут сделать немцы или на худой конец поляки, но ни мне, ни вам, сэр, этот вариант не по душе». Получив утвердительный кивок в ответ, инженер улыбнулся. «Сюда подбитые машины мы будем тащить самоходкой. Через полчаса мои бойцы заведут эту малышку». «Ну хорошо, это понятно. А экипажи для техники где возьмешь?» «Вызовем из штаба. Там эвакуационный пункт экипажи бронетехники. Туда же свозят тяжело поврежденные машины, ремонт которых невозможен здесь». Я открыл рот от удивления. Я понимаю, американцы бережно тащат с поля боя все свое, чтобы оно не досталось врагу. Но куда и главное, как они вывезут из города битые танки и Сау? Погодите-ка, в городе на севере есть железнодорожная станция. Машины вывозят к станции, а потом по железной дороге за березину? выпалил я. Да, сэр, их грузят на платформы и отправляют в тыл. Не понимаю, зачем такой дикий риск с эвакуацией бронетехники еще в ходе сражения? Тут меня посетили неприятные мысли с оттенками черного. Город собираются оставить? Не может быть. Своими же ушами слышал информацию, сюда идут полки 5-й дивизии экспедиционного корпуса и танки генерала Хацкелевича. Да, они задерживаются уже прилично, но на войне это обычное дело, и ничего странного нет. Сложно нам и больно, и опасность такого опоздания есть. Но это легко понять. Война все же, а не игрушки в песочнице. Может, в пути авиация их чуток прижала? Или немецкие десантники переправы порушили? 3-4, даже пять часов задержки в таком случае не критичны. Мы держимся, враги устают. Неуютная мысль свербела и заставляла обливаться потом. Сэр, вы не волнуйтесь. Из штаба обещали прислать подкрепление. Подвозчик боеприпасов и ЗСУ для укрепления обороны. Ладно, Господь с вами. Оставайтесь. Но если что случится, вы сами виноваты, учтите. Довольный моим согласием сержант улыбнулся и предложил сразу послать группу своих бойцов в сопровождении рейнджеров на разведку. Пусть проверят ближайшие места боев и поищут машины, годные для ремонта и вывоза. Через 20 минут группа под моим командованием, хотелось лично посмотреть на ситуацию в районе, а не услышать сообщения по радио, выдвинулась на разведку. До выхода заранее определили маршруты движения и конечную цель – перекресток через две улицы. Там несколько наших танков и самоходок схлестнулись с немецкими четверками и тяжелыми танками. Инженеры говорят, пока сюда добирались, там они попали под слабенький обстрел. Но, несмотря на это, успели разглядеть парочку внешне целых САУ и танков, которые надо будет изучить. Почти до самого перекрестка наши скромные приключения были связаны не с опасностью попасть в засаду немцев, а получить себе травму на кучах обломков. Поломать ноги или нарваться на опасно торчащий обломок было легче всего. И это при том, что город не сильно обстреливали или бомбили. Не Сталинград, однозначно. Когда вдали улицы замаячили оставленные на поле боя танки, Случилось важное приключение, чуть не отправившее на тот свет десяток чересчур внимательных и осторожных солдат из Третьей дивизии. При худшем исходе они могли бы пару-тройку рейнджеров за собой унести. Слава Богу, они в нас стрелять не начали. Разобрались кое-как, но поругались конкретно. Выяснили, что начнись перестрелка, нам бы пришлось быстро отваливать. Здесь, после боя, у перекрестка, разместилась сборная солянка из двух батальонов мотопехоты численностью в 300 штыков. Еще бережливый капитан, принявший командование сводным батальоном, увел у немцев из носа все, что уцелело из транспорта и средств усиления. А это немного ни немало ни мало: восемь грузовиков и два полноприводных джипа Dodge 3 четверти, три самоходных 37-миллиметровых пушки М3 на базе все тех же джипов, семь 60- и 4 80-миллиметровых миномета и одна сорокопятка образца 1940 года которая на самом деле появилась на два года раньше, известная в нашем мире М-42 с длинным стволом и хорошим бронещитком. Я еще во время обучения удивлялся. Американцы пользуются большим количеством разнообразного советского оружия и техники. 82-мм минометы с предохранителями от двойного заряжания советские. 45 миллиметровые ПТО и танковые пушки на их основе тоже. Модификации их 12,7-мм Браунинга, именуемая КПБМ, опять-таки в СССР сделаны. И БАшки, и АГТ-3, и ПТТ-40, поступившие на вооружение нашего батальона, тоже советские. Есть у меня уверенность, что я просто еще много чего не видел. Отвлекся от темы. Одним словом, нам бы вставили кол от земли до неба, упрись присьмы рогом и начали стрелять без разбору. Да и глупо вышло бы драться со своими же товарищами. Только врагу жизнь прощать. С капитаном Питером Дэвидсоном, командиром батальона, мы обстоятельно побеседовали за чашкой кофе. Его обрадовал факт присутствия в районе полнокровного взвода рейнджеров, о которых со вчерашнего дня говорят все. А уж то, что мы совместно с инженерами собираемся оттаскивать технику, годную для оперативного ремонта, с дальнейшим вводом ее же в строй, вообще привело офицера в восторг. Я его понимаю. Он командовал ротой в начале дня, а сейчас у него в подчинении батальон. Связи нет. Все рации повреждены, отправленные в штаб, делегаты связи где-то сгинули, соседей найти не удалось, разведка то тут, то там нарывается на моторизованные подразделения фашистов. Час назад мимо инженеры с трофеями промчались. Их пришлось прикрывать от появившихся врагов, а потом все, тишина. И что ему делать в таком случае? Либо с честью положить у перекрестка всех солдат, борясь за бессмысленную, возможно, цель, которой просто нет, или отходить к центру города, где можно перегруппироваться в случае чего с основными силами, но при этом, вероятно, потерять важную точку обороны. С нашим же появлением возникла некая ясность в том, что происходит. Нашлась ближайшая точка соприкосновения с соседями, стало известно, что происходит в округе, появилась связь. А в будущем вообще намечается появление восстановленной бронетехники. Окрыленный капитан, воспользовавшись нашей рацией, запросил у штаба помощи с вывозом раненых и вместе с подтверждением запроса получил приказ занять перекресток и оказывать поддержку инженерам в восстановлении техники. Разобравшись с неожиданным счастьем или несчастьем, техническая разведка под прикрытием рота солдат, минометной батареи и двух джипов с пушками, выделенных щедрым приказом капитана Дэвидсона, добралась до перекрестка. Стрелки часов подошли к пятерке на циферблате. До захода солнца еще так далеко, а уже хочется присесть и отдохнуть. Брось глупые мысли, лейтенант, надо работать. Сразу же на открытое пространство никто не полез. Выслали вперед разведку, проверили, есть ли тут силы противника. Удостоверившись в том, что враг откатился от места боя, я отдал приказ группе прикрытия на создание временного оборонительного периметра, и отправил инженеров изучать поврежденную технику. «Видели ли вы когда-нибудь последствия танкового боя на узких городских улицах? Я до той минуты ничего подобного не видел. Охватить и осознать все сразу сложно. Вглядываться в отдельные детали зачастую непосильно тяжело. По крайней мере, сейчас для меня это так. Может, со временем все изменится. Но смерть на этом перекрестке уродовала до неузнаваемости даже сталь» что уж говорить о людях, сложивших здесь головы. Перекресток дорог проходил рядом с довольно большим парком, зажатым с трех сторон домами. Девять наших танков и самоходок, при поддержке небольшой группы пехоты, занимали оборонительные позиции, укрываясь за углами зданий и в глубине парка. Немцы и поляки пришли с двух направлений — юга и запада. На подъездных улицах под грудами обломков погребены вражеские танки и щедрой рукой рассеяны плоды смерти тела погибших. Среди них лежат давишние инженеры, готовившие нам позиции, несколько милиционеров и гражданских ополченцев, виденных мною мельком под утро. Десятки польских и немецких пехотинцев, танкистов, десантников, пришедших сюда с мечтой победить, получить кусок плодородной земли и несколько рабов, а взамен этого получивших кусок дешевого металла в виде пули или осколка, достаточный, чтобы не мечтать больше ни о чем. На самом перекрестке тел значительно меньше, здесь шел уже другой бой. Над изрытой воронками землей, беспомощными стальными коробками с развороченными корпусами и башнями то тут, то там возвышаются немецкие ПЗ-4 и тяжелые танки. Их уничтожили не сразу. Одни, разумеется, остались на дороге, так и не успев развернуть башен, другие же прорвались довольно далеко вглубь парка. Где их остановили шквалом огня, обратив в обглоданные взрывами и пожарами островы. Если подбитые танки с крестами внушали Талику страха своим посмертным видом, то кучи металла, некогда бывшие польскими танкетками ТКС, вызывали нескрываемую злорадную усмешку. Удовлетворение от созерцания уничтоженного врага стирается тем фактом, что ответный удар настиг наших танкистов. Неплохо замаскированные Росомахи и пара шерманов Так и стоят на своих позициях, направив стволы на остовы подбитых врагов. В их корпусах и башнях по паре тройки лишних отверстий, где диаметром лишь 6-7 см, а где и здоровенные дыры от попаданий 88-миллиметровых снарядов. Зачастую этого хватало либо для гибели экипажа, либо для выхода техники из строя. Я всеми силами стараюсь рассматривать последствия боя и принимать во внимание лишь общую картину. Деталей касаться нельзя. «Это больно, обидно, страшно. Инженеры и рейнджеры с непониманием видят мое отстраненное и даже наплевательское отношение ко всему, что вокруг. Черт, как им объяснить, что лучше не стоит задумываться, иначе на душе погано будет?» «Сэр!» Кейв, появившись рядом, отвлек меня от мыслей. «Дарик, что такое?» «К нам на базу прибыла вызванная техника, даже сверхмеры. Две мясорубки». Это так с моей легкой подачи стали называть ЗСУ-занавеска. Машину-зип для ремонта бронетехники. Ну и как заказывали грузовик и бронированный подвозчик с боеприпасами для стрелкового вооружения нашей разросшейся компании. Патроны для крупнокалиберных пулеметов и снаряды для самоходок. Росомаху с трейлера починили, экипаж собрали и сказали, скоро пригонят сюда. Краткость, сестра таланта. Это замечательно. К капитану прибыл заказ? Да, сэр, прибыла колонна, погрузили раненых, оставили половину техники, потом отчалили. Теперь у капитана Дэвидсона есть транспорт для пехоты, и даже одна мясорубка. Хм, штаб что-то очень щедр на технику. Точно подметил ведь, рок изобилия прямо-таки, а не тяжелое положение. Неужели в ближайшее время ожидается подход обещанных подкреплений? Это хорошо, что в штабе не скупятся на технику. Пойдем с Гэтри поговорим. Они вон уже три самоходки мелом пометили. Тяжелый гул в небе заставил инстинктивно вжать голову в плечи и пригнуться. Спустя миг гул исчез, зато ближе к центру города грянул страшный взрыв. Затем второй, третий. What the fuck? Кейв круглыми глазами смотрел, как над городом поднимаются здоровые столбы пыли, поднятые взрывами. «Что-то чертовски крупнокалиберный сержант!» «Щит!» Очередной разрыв снаряда поднял в небо столб огня. «Беги к Коклейду!» Рик вопросительно посмотрел на меня. «Что? Не знаешь, кто это?» «Это командир роты, прикрывающий нас и перекресток». «Он был на той стороне у магазинов. Пусть будет готов к обороне перекрестка. Противник может ударить в любой момент. Скажи, что дальнейшие указания будут через посыльных». Сержант сыркнул и умчался выполнять приказ. «А мне надо разобраться с инженерами». Гетри я заприметил издалека. Он что-то высказывал своим подчиненным, эмоционально жестикулируя и время от времени стуча рукой по броне самоходки. Взрывы снарядов ускорили все события, и технари, словно муравьи под дождем, забегали с удвоенной силой. «Как тут у вас?» — сходу озадачиваю вопросом, работяг. «Мы почти закончили». Три самоходки сможем ввести в строй в кратчайший срок, еще две требуют времени, и если оно будет, то через день я бы их восстановил. На перекресток выехала самоходка с ящиками и бочками на броне. Эту машину я видел на трейлере инженеров. Слава богу, прибыла. О, наконец наш тягач приполз. Извините, сэр, надо торопиться. Погоди. Квашеные могут в любой момент нанести очередной удар и вытеснить нас отсюда. Как ты будешь все самоходки вывозить? Вопрос актуален, по моему мнению. Своим ходом, сэр. Нормально, так легко и просто, аж ступор берет. У двух самоходок главные повреждения — это дырки в корпусе и некритичные поломки механизмов управления. Дырки заварим броней на базе, а управление здесь восстановим. Парни в ящиках привезли нужный зип. А те, которые придется подольше чинить, утащим. Разрешите идти, сэр. Сержант напрягает и себя, и своих людей, и меня, но все это не зря. У нас есть цель. Хорошо, действуй быстро. Так, с этим вроде разобрались. Далее? Ждать? Да, ждать. Сэр, разрешите обратиться? А второй лейтенант О'Клейд откуда взялся? Чего он тут делает? Кейв позади него топчется с кислой миной. Да, лейтенант? Почему вы не со своей ротой? «Сержант Кейв, в чем дело?» Рик, стоя за спиной у Оклайда, выразительно крутит рукой у виска. «Не понял. Сержант охренел, что ли?» «Сэр, вы дали приказ готовить роту к обороне перекрестка, сэр?» Любопытно, мозг доброжелательно подсказывает, что где-то подвох. «Да, лейтенант, противник проводит серьезную артподготовку. Тычу пальцем в сторону центра города, где еще вздымаются столбы разрывов. Скорее всего, это обстрел перед атакой. Словно специально, в мою поддержку по расположению сводного батальона Дэвидсона ударили вражеские гаубицы меньшего калибра, чем те, что бьют по центру. Фак. Сэр, у меня приказ прикрывать вашу группу, пока вы проводите инженерную разведку. Я не получал указаний укрепляться здесь. Этим займутся основные силы батальона. У меня челюсть отвисла от такого пассажа. И сказать не знаю что. Кейф изобразил популярный в моем мире фейспалм. «Вы же получили приказ от меня?» — уповая на благоразумие Оклойда, выдал я. «При всем моем уважении, сэр, вы не мой командир, сэр. И у меня другой приказ». Пфф, я такого не ожидал. Что делать-то?» «Сэр, ваши инженеры закончили разведку? Если да, то моя рота поставленную задачу выполнила. Мы возвращаемся в батальон». «Только обстрел начался, а он уже свалить решил. Он же боится до мозга костей». Всего боится, поэтому готов любыми методами избежать опасности. На южной стороне перекрестка кто-то громогласно отдавал команды. В сторону расположения батальона довольно шустро двигался взвод пехотинцев. На нашу компанию, укрывшуюся под тенью последних уцелевших деревьев, они не обращали внимания. Это что, прикрытие уходит? Этот командир Роты уже отдал приказ на отход? Меня затрясло от ярости. А лейтенант все еще говорит. Мне нужно срочно сообщить капитану Дэвидсону о возможной угрозе атаки противника с этого направления. Сбежать решил, писав щит. На волю из легких рвались сирык и страшная ругань, никак не вписывающаяся в рамки цензуры и общепринятой морали. Ну, капитан, сбагрил меня труса. Глаза Оклейда полезли на лоб, а я с каждой секундой загипал все сильнее. Сэр, кто давал вам право оскорблять меня? Я выполнил поставленную задачу. На лбу у труса проступили капли пота, глазки забегали. Смотришь, кажется, что Оклойд нормальный парень. А только до сути дела дошло, душа у него гнилая. За считанные мгновения всю строгость растерял, замямлил, затрясся. по понос, молодца бойца. Я... мы... Я обязан вернуться в батальон и доложить, как захотелось врезать ему поруже. Но нельзя, нельзя. Я выше этого труса. Второй лейтенант Оклейд. Я отстраняю вас от командования веренным вам подразделением. Мне показалось, что я не говорил, а создавал лед. Лейтенант вздрогнул так, что чуть не упал. Кейф ухмыльнулся и с уважением посмотрел на меня. Не имеете права, возвизгнул трус. Плевать на этого урода. Мне дело надо делать, а не с дерьмом возиться. Сержант Кейф, сэр. Рик шагнул вперед, отпихнув плечом Оклейда. «Отправляйся в роту и передай командование его заместителю. Кто был у тебя заместителем?» Лейтенант вскинул голову и, скрипя зубами, прошипел. «Штаб-сержант Рональд Спирс». Что он сказал? «Неужели тот самый Спирс из «Братьев по оружию»?» Сериал ведь был снят по реальным событиям. Мне до сих пор покоя не дают вопрос, правда ли Спирс расстрелял пленных немцев после того, как дал им прикурить? Брр. Жуть. Кейв, найди штаб сержанта Спирса, пусть принимает командование ротой. Установки связи прежние. Задача обеспечить прикрытие нашей группы до вывода бронетехники в безопасную зону. Все ясно? И верни тех беглецов на прежней позиции. Кейв козырнул и умчался. Вы же, второй лейтенант Оклейд, возвращайтесь в батальон, как и хотели. Идите. Пусть пляшет, как хочет, и разбирается с Дэвидсоном как может, мне уже плевать задачи у меня иные. Группа рейнджеров по заранее оговоренному плану занимает позиции на южном перекрестке, где заваленный на дороге танк не полностью перекрывает улицу. Технари указали на возможность сдвинуть танк немного в сторону и получить проезд, достаточный для прохода бронетехники. Значит, этот участок самый опасный, и здесь мы нужнее всего.